Записка номер 18. Достоевский ходил на пробу к ростовщику Готфриду, чтобы послать по своим следам Раскольникова. И вот Раскольников по следам Достоевского в своем уже преображенном писателем мире доходит до дома Алены Ивановны. Он поднимается по лестнице. Он не знает, чьими впечатлениями сейчас живет. «Колокольчик». И все такое. Понимаете, Евгения Львовна, он не знает, что все это было уже с кем-то, с неким неведомым ему Достоевским. Как-то так и не так, но все-таки было. Я предлагаю вам ключ к пониманию эпизода. Представим, Раскольников приходит к Алене Ивановне не как ее будущий убийца, а как сочинитель, замысливший роман о бывшем студенте, который собрался убить Проценчесу, а в данный момент приходит на пробу. Та же линия поведения, что и у Достоевского, посетившего 15 октября ничего не подозревавшего Готфрида. Два охотника за впечатлениями, Раскольников и Достоевский. Нам понятно волнение Достоевского, поймавшего что ли волну. Автор видит, ощущает, чувствует, и видимое, ощущаемое, чувствуемое, преображаясь, обещает удачу, ее страшно спугнуть. Звонок брякнул слабо как будто был сделан из жести, а не из меди. Надо увидеть, услышать, запомнить, прийти домой, записать. Порог, перегородка, крошечная кухня. Раскольников представляется с полупоклоном, вспомнив, что надо любезнее. Надо исполнить определенную роль, как вел бы себя будущий убийца в сочиняемом романе. Вот и у Готфрида, наверное, была подобная реакция – Смущенный необычным поведением Достоевского глядел, не отводя своих вопрошающих глаз от его лица. Как бы в раздумье. Желтые обои, герани, кисейные занавески на окнах. Раскольников-литератор. Быстрым взглядом окинул он все в комнате, чтобы по возможности изучить и запомнить расположение. Вот-вот, изучить и запомнить. Пригодится все это будущему герою но в комнате не было ничего особенного, ничего особенного, но мебель обозначается подробно, хотя и без литературных красивостей. Сейчас не до них. Подробности фиксируются пожалуй избыточно. Будущему убийце не надо запоминать желтые рамки двух-трех грошовых картинок, так двух или трех, изображавших немецких барышень с птицами в руках. Заметим немецких. Достоевский у Готфрида отметил бы обязательно. Ох, как это он не любил. Убийцы не надо, но писателю грех пропустить. А Раскольников в этот момент как бы замещает автора, который пишет роман. Все было чисто. И мебель, и полы были оттерты под лоск. Все блестело. Раскольников с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью во вторую крошечную комнату. Там постель и комод. И туда, говорится, Он еще ни разу не заглядывал. Создается впечатление, что мы знаем больше Раскольникова. О постели и о комоде нам сообщено сверх его знания. Ведь он туда еще не заглядывал. Или Раскольников знает то, чего не знает. Такое бывает. Впрочем, может и догадаться. Далее происходит знаменательный разговор. Заклад принес. вот И он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. На оборотной дощечке их был изображен глобус. Цепочка была стальная. Мы знаем прототип этих часов. Те золотые с цепочкой. Вряд ли у Достоевского к золотым часам цепочка стальной была. Это уж он герой такую к серебряным для бедности». А с пустяками ходишь, батюшка, ничего, почитай, не стоит. За колечко вам прошлый раз два билетика внесла, а оно и купить-то его новое у увелира за полтора рубля можно. То маленькое золотое колечко с тремя какими-то красными камешками, подаренное ему при прощании сестрой на память, принесло Раскольникову два рубля билетика. Позже мы узнаем, что на обратном пути... Платежеспособный Раскольников нашел возможным зайти в один плохонький трактиришко и заказать чаю. Там он и услышал знаменательный разговор студента и офицера, предопределивший цепь дальнейших событий. Таким образом, «Заложенное колечко» — это больше, чем обыкновенный заклад, это залог завязки романа. Литературный герой приносит память о сестре в жертву намечающемуся сюжету литературного произведения. Между прочим, подобным залогом завязки, но еще в рукописной редакции, становится приносимой в жертву намечающемуся сюжету память о матери. Серебряное крошечное колечко из какого-то монастыря от матери еще досталось. Им герой расплачивается за пиво, поступок, предопределивший встречу с Мармеладовым. Вот вам нюанс. Сначала герой, просто подойдя к застойке, снял свое серебряное кольцо. Но Достоевскому показалось этой жертвы мало. Он это вычеркнул перед глазами том 7, страница 98 «Сноска». Вычеркнул и написал иначе, усилив значение жертвы упоминанием монастыря и матери. Попутно кольцо превратилось в крошечное колечко, каковым оно и будет существовать в окончательном тексте». А то, что станет золотым и сестренным, пусть вас не смущает, Евгения Львовна. Другого кольца у Раскольникова быть не могло. Это все тоже. Рубля четыре дайте. Отцовские. Я скоро деньги получу. Ну да, я скоро деньги получу. Универсальная формула. Я Ею Достоевский пользовался неоднократно. По печальной необходимости. Весбатанские впечатления свежи. А если это отголосок посещения Готфрида, то чистая правда. Деньги от Каткова уже здесь. Полтора рубляс и процент вперед, коли хотите -с. недорого. Готфрид оценил золотые часы Достоевского в 38 рублей на руки. Ну так кто же золотые? То автор, а то персонаж. Любопытно, что убив старуху, раскольников обнаружит в комоде мы говорили об этом, золотые часы. Судя по всему, самого автора. Ну, так получается. Вместе с тем его собственные, серебряные, так и не попадутся ему на глаза, так и останутся в квартире покойницы закладом. кладом. Оскорбленный Раскольников хочет уйти, но вспоминает, что идти ему некуда, и что он еще за другим пришел. В самом деле пришел за другим, коль скоро он по-нашему литератор. Старуха уходит за занавески в другую комнату, и внимание Раскольникова еще сильнее обостряется. Он прислушивается к тому, как отпирается комод, его мысль о ключах, которые в правом кармане носит, На одной связке в стальном кольце он догадывается о существовании еще какой-нибудь шкатулки, до которой предназначен ключ, рисующийся в его воображении крупным планом. Всего больше, втрое, зубчатой уборозкой, конечно, не от комода. вот батюшка, коли по гривне в месяц рубля, так за полтора рубля причтется с вас 15 копеек за месяц вперед. -с. Жестоко. Но если по факту, так ли несправедливо? Он же не собирался через месяц расплачиваться. Куда милосерднее, за более дорогие часы Готфрид рассчитывался с Достоевским, Во-первых, не брал вперед, как эта скряга, а во-вторых, набрасывал 5 копеек с рубля, тогда как старуха 10. К середине февраля будущего года 38 рублей, полученные нашим классиком в октябре, обернутся на выкупе суммой 45 рублей 60 копеек. Я здесь, пересчитав, учел ошибку Достоевского. В списке заложенных вещей, им для себя составленном и опубликованном Арнатской, Выкупная цена часов – 45 рублей 70 копеек, тогда как пересчет нам дает 45 рублей 60 копеек. Получается, 7 рублей 60 копеек – это плата Достоевского за впечатление, столь необходимые для работы над эпизодом. Да за два прежних рубля с вас еще причитается по сему же счету вперед 20 копеек. За то самое колечко. Два рубля – пустяк, по выражению Алены Ивановны. Примечательно, что в середине января 1966-го Достоевский сам, будто следуя по стопам своего персонажа, заложит у того же Готфрида за два рубля запонки. Двухрублевый пустяк покажется еще выразительнее, если учтем, что в тот же день истечет срок по овекселю, бумажной фабрики прямо-таки на величину Котковского аванса. Все те же 300 рублей. Интересно, вспоминал ли Достоевский, закладывая запонки, такой же двухрублевый заклад колечка Раскольникова», уже осуществившийся в тексте? А ведь он еще не знал, как это не покажется удивительным, что роман поставлен в номер русского вестника, и до выхода первых глав остается всего две недели. «Приходится же вам теперь всего получить за часы ваши рубль 15 копеек. Вот, получитесь». «Как?» Так уже теперь рубль пятнадцать копеек. Точно такс, А вот и не точно. Алена Ивановна сама себя обсчитала. Молодой человек спорить не стал и взял деньги. Еще бы. Он нагрел ее на двадцать копеек. Евгения Львовна, сосредоточьтесь. Покажется невероятным, но я не знаю случая, чтобы кто-то на это обратил внимание. Или я с ума сошел и не умею считать, Смотрите, прежде закладывая на месяц колечко, Раскольников получил с процентчицы две бумажки, то есть два рубля. Об этом говорится в романе три раза. Сейчас, продлевая просроченный заклад на месяц, она вычитает наперед свои 10%, то есть 20 копеек с двух рублей. Но тогда-то при закладе она не вычла вперед за месяц, иначе дала бы 1 рубль 80 копеек. В романе уже точно речь идет о двух рублях. Она бы могла исправить оплошность и вычесть сейчас те 20 копеек за прошлый месяц, но она вычитает за месяц вперед, а те 20 копеек за прошлый месяц так и забываются ей. По идее, раскольников за свои часы должен был получить еще на 20 копеек меньше, то есть за вычетом денег за оба месяца, а не за один будущий. Не рубль 15, а всего 95 копеек или отказаться от выкупа колечка». «Что скажете, Евгений Львовна?» «Прав я в расчетах?» «Согласен. Алена Ивановна не могла ошибиться, но Достоевский, тут возражу, мог. Я ж вам показал выше, как он себя обсчитал на 10 копеек в расчетах с Готфридом, по крайней мере, в записке для самого себя. Он с деньгами вообще как-то лихо обходился, нельзя не признать. «Захотите...» потренировать себя в арифметике, откройте 83-й том «Литературного наследства», Там в записной тетради на 64-65 годы по долгам бесчисленным прорва приводится цифр. Можете проверить вычисления. Лично мне недосуг, да, и книги нет под рукой. Но не будем мелочиться. Мысль моя такова для вывода. Раскольников, когда на пробу идет, имеет в голове замысел, суть которого читателю не раскрывается прямо, хотя читатель и сам уже все понимает. Эпизод написан, однако, так, что нельзя определить строго, готовится ли Раскольников к убийству старухи, или же он готовится роман написать, как ее убивает некто, похожий на него самого. В обоих случаях проба отвечает одной цели — подготовке задуманного. Получается, что в этом эпизоде герой и автор как бы взаимозаменяемые субъекты. Достоевский сам побывал в похожей ситуации посетителя, замыслившего романа в убийстве. Его реальный случай, видится мне, спроектирован на романную ситуацию. Главу можно было бы так назвать «Рубли и копейки».